Глава двести девяносто Когда мы пересекали провал, я обратил внимание на то, что раскаленная лава казалась остыла. Она была тёмно коричневого цвета. Это успокаивало, ведь я не стал причиной новых проблем. В дальнейшем при использовании запрещенных заклинаний я должен быть предельно осторожен. Стены крепости Талун продолжали разрушаться. Их восстановление будет трудной задачей. Мудзи сильнее провалилась в мои объятия и прижалась к моей шее. Она не использовала не только силы во время полета. Мне повезло, что я восстановил большую часть своей силы, иначе, если бы мы упали в пропасть, было бы очень плохо. Когда мы приближались, люди, стоящие на страже, не препятствовали нашему попаданию в крепость. Я думаю, это связано с божественным светом, испускаемым моим телом. Как итог, я с легкостью попал внутрь крепости. Стражники, стоявшие на коленях, склонились предо мной и одновременно произнесли «Приветствуем господина божественного посланника!» Судя по всему, этот удар оказался весомым. На этот раз я действительно стал известен. Мудзи, на которую пристально смотрело множество людей, покрылась краской и уткнулась мне в плечо, не осмеливаясь поднять голову. Я улыбнулся. «Вам не стоит быть столь вежливыми! Продолжайте нести службу!» Мое тело вспыхнуло, и я вместе с Мудзи полетел над крепостью. Мудзи спрыгнула на землю и пожаловалась. «Ты раздражаешь. Почему ты не оставил меня там?» Я улыбнулся. «Ты не просила меня об этом. Я подумал, что тебе комфортнее оставаться в моих объятиях». Посмотрев на меня, она сказала. «Куда мы идем? Встретишься у Сяо Цзиньем и Сяо Жоу? Или с твоим братом Маке?» Я задумался. «Сперва мы должны встретиться с Маке. Боюсь, он будет чувствовать себя неловко из-за того, что я заставил дядю Кейджа уйти». Мудзи вздохнула. — Ты не виноват в этом. Ты не хотел, чтобы все так обернулось. Но ради большего тебе пришлось так поступить. Пойдем. Я потянулся к маленьким ручкам Мудзы и направился к палатке командующего крепостью. Несмотря на разрушенную стену крепости, солдаты ликовали. Я больше не сомневался в наступившем перемирии, когда увидел радость на их лицах. Я опустил голову и поднял ворот рубахи, поскольку не хотел быть узнанным. Ах. Мое избитое шрамами лицо очень трудно не узнать. Мудзи, казалось, заметила, что я пребываю в плохом настроении, поскольку вцепилась в мою руку. Я чувствовал глубокое сожаление в этом действии. В настоящее время я больше не живу в тени своего сердца. Пока Мудзи не избегает меня, мне плевать на остальное. Даже если я и урод, то что с того? Спустя некоторое время мы, наконец, добрались до здания командующего крепостью. Скорее всего, из-за прошедших переговоров, закончившихся перемирием, здесь отсутствовали стражи. Было только восемь солдат в форме королевства Далу. Двое из них при нашем приближении тотчас преградили нам путь. Один из них сказал, — Остановитесь, это зона ограниченного посещения. Вам запрещено свободно заходить сюда. Я поднял голову и достал посох Шукрада из кладок в моей одежде. Я улыбнулся ему. — Я не собираюсь вторгаться сюда. Я хочу попросить вас о встрече с принцем из королевства Аксия, его высочеством Маке. Охранник, узнав мою личность, сильно удивился. Сбиваясь, он произнес «Вы... вы...» Я кивнул. «Все верно, я Джангун Вэй. Я должен буду побеспокоить вас и попросить уведомить принца о моем прибытии. Спасибо». Охранник кивнул и поклонился мне. «Этого не требуется. Пожалуйста, входите. Вы божественный посланник, поэтому вам не требуется сообщать о своем прибытии». «Пожалуйста, проходите». Солдаты, узнав мою личность, отошли в сторону, давая нам пройти. Мы могли и слышать, как они принялись обсуждать меня после того, как мы прошли внутрь здания. Один солдат произнес, «Это и есть божественный посланник. Чувство, которое он принес с собой, невероятно комфортно, но его внешность так уродлива». С другой солдат сдержанно ответил, «Знал ли ты, что божественный посланник изначально обладал красивой внешностью? Кажется, его текущий облик является результатом битвы с расой монстров. Ты видел красавицу рядом с ним? Это должна быть принцесса демонической расы. Если бы божий посланник был уродлив от природы, разве принцесса следовала бы за ним?» Другой солдат произнес, «Возможно, это неправда». «Есть пословица, что красавицы любят героев. Кто может быть более героическим, чем божий посланник Джангун? Если бы не он, приложивший все свои силы ради мира между нашими расами, нам бы вновь пришлось сражаться». Первый солдат, который начал разговор, воскликнул. «Это имеет смысл. И правда, когда нам не надо сражаться, я чувствую себя очень хорошо». «Братья, как насчет того, чтобы пропустить по кружке после смены?» Мудзе и я взглянули друг на друга, счастливо улыбнувшись друг другу. «Мы направились в гостиную. Маке и остальные должны быть здесь». Так и оказалось. Когда мы вошли, здесь был не только Маке, но и маршал Фэнхао из королевства Далу. Только принца, отца Жанху, не было на месте. Фенхао и Макке были удивлены нашим появлением. Макке тут же взволнованно встал и быстро подошел к нам. Он громко спросил. «Почему ты так долго не приходил? Неужели ты не доверяешь своей родной стране?» Я улыбнулся и покачал головой. «Как я могу? Я точно не стал бы не доверять своему лучшему другу и брату, даже если бы я не доверяю своей стране». Острые глаза Маке покраснели. Произошедшая вина отца. Он так долго скрывал это от меня. Когда я узнал, было уже слишком поздно останавливать его. Босс, твоя сила просто поражает. Отец более никогда не сможет поднять головы. Кеджа был его отцом, поэтому Маке слегка сник. Я спросил. Аксия не может существовать без лидера. Неужели дядя Кеджа оставит все так? Лицо Маке покраснело, словно он собирался силами, чтобы что-то сказать. «Брат, отец передал мне письмо перед своим уходом. Это может быть связано с нашими отношениями. В нем говорится, что как только мы закончим здесь, я должен вернуться в королевство и занять его место на троне».